Глава 5. Развитие и осанка лица Итак, к чему мы пришли? У многих людей в условиях современного индустриального общества челюсть больше не вырастает до полноценного размера, позволяющего нормально вместить все 32 зуба. Как правило, родители не обеспечивают своих детей необходимыми для полноценного развития челюсти условиями приема пищи и недостаточно активно следят за тем, чтобы те поддерживали правильную осанку лица. Как результат, в челюсти может оказаться недостаточно места для всех зубов, а язык может начать опускаться во рту. Нижняя челюсть в расслабленном состоянии будет оставаться опущенной, а дыхательные пути могут начать сужаться. Оптимальная осанка лица, повторяем, следующее. Когда рот в расслабленном состоянии, губы и челюсть закрыты, верхние зубы слегка касаются нижних, а язык упирается в небо. Неправильное положение лица может стать следствием затрудненного дыхания. При заложенном носе, либо увеличенных миндалинах, человек зачастую начинает чаще дышать ртом, что способствует недостаточному развитию как ротовой полости, так и самих дыхательных путей, а также повышает вероятность развития неправильного прикуса в будущем. Так, восстановление носового дыхания после удаления миндалин у шведских детей в возрасте от 7 до 12 лет привело к более горизонтальному, естественному росту челюсти где берут свое начало проблемы с развитием, обусловленные осанкой лица. Само существование данной патологии говорит нам о том, что никакая разумная сущность не могла специально создать нашу челюсть такой, чтобы в ней не помещались язык и зубы. Эволюционная теория, с другой стороны, куда логичнее идеи о разумном замысле и способна очень многое поведать нам о нас самих и о том, как наши былые победы помогли создать благодатную почву для возникновения обсуждаемых проблем. Появление сложного разговорного языка значительно способствовало тому, что Homo sapiens стали доминирующим на планете Земля видом. Это стало величайшим эволюционным триумфом, однако потребовало кардинальных изменений строения лица и дыхательных путей у наших предков. И, к несчастью, эти изменения также сделали людей в большей степени подверженными различным серьезным проблемам, включая те, что связаны с развитием челюсти и лица. Считается, что это важнейшие изменение произошло за последние 150 тысяч лет, а, возможно, и всего 50 тысяч лет назад, положив начало большому скачку, упомянутому в третьей главе. Появление речи с синтаксисом позволило нашим предкам планировать и реализовывать сложные стратегии, а также обсуждать выдуманные ситуации. Хотя у шимпанзе, наших близких родственников по эволюции и бывают довольно замысловатые стратегии охоты, ни одна особь никогда не сможет сообщить другой что-то вроде «Герман, обойди холм слева, а я пойду справа. Если между нами окажется медведь, нападай только при наличии пути к отступлению». Ни одна горилла не сможет обсудить гипотетические сценарии, такие как «Что, если бы я не попытался побить этого самца?». Таким образом, анатомические сложности, сопровождающие появление этой способности, были явно не так важны, как приобретенный новый способ обмена информацией. Эволюция анатомии человека, изменения ДНК, которые сделали возможной сложную речь и принесли тем самым огромное преимущество с точки зрения естественного отбора, обернулась также и сужением дыхательных путей, относительно небольшим недостатком. Таким образом, наши проблемы с зубами и дыхательными путями как минимум отчасти начались тогда, когда у наших отдаленных предков появилась способность разговаривать, а общение вышло за рамки отдельных звуков и жестов. Это было связано со сложными изменениями, произошедшими в строении горла человека. Гортань, относящаяся к верхним дыхательным путям, располагается между гортаноглоткой и трахеей, ведущей к нашим легким, опустилась, тем самым увеличив воздушную камеру, официальный термин речевой тракт, между этим органом и языком. Эта камера может использоваться для значительных изменений звуков, создаваемых выдыхаемым воздухом. Возможность отчетливо произносить гласные и согласные звуки имеет огромное значение. Однако, подобно многим другим эволюционным преимуществам, она также несет в себе и недостатки. Если за прямохождение мы платим больной спиной и грыжами, то способность шептать нежности на ухо потенциальному партнеру привела к повышенному риску смерти от удушья. Всё дело в том, что с опущенной гортанью воздух и пища стали проходить в шее по одной и той же трубке, складки и клапаны в которой направляют воздух в легкие, а пищу в желудок. Порой эта система дает сбой, и еда направляется в легкие, блокируя дыхательные пути. Это нарушение косвенно прославило американского таракального хирурга Генри Джуда Геймлиха, придумавшего метод экстренного освобождения дыхательных путей, впоследствии названный в его честь. Младенцев эта угроза обошла стороной, так как опущение гортани и формирование единого канала для пищи и воздуха происходит уже после того, как ребенку исполняется два года. Таким образом, у младенца эти каналы разделены, и он может сосать молоко и дышать одновременно, не довязь. Если сложные изменения анатомической структуры забора воздуха, которые делают возможные речь, включая обусловленное эволюцией укорачивания челюсти и изменения ее расположения относительно основания черепа, не произойдут должным образом, то став взрослым, человек может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с дыханием во сне. Таким образом, нынешняя эпидемия ОАС может отчасти объясняться нашей превосходной способностью к общению. Разумеется, эпидемия проблем с дыханием началась гораздо позже того, как появился язык, так что анатомические изменения, наделившие человека даром речи, никак не могут быть единственным объяснением. То, как много и как именно работают мышцы, также является важнейшим фактором среды, влияющим на развитие челюсти и лица. Как сказала Сьюзели Лемоймаз вместе со своей группой специалистов по детской стоматологии, Грудное вскармливание считается определяющим фактором правильного развития черепа и лица, так как стимулирует интенсивную разработку челюстно-лицевых мышц, благотворно сказываясь на таких функциях, как дыхание, глотание, жевание и речь. В других научных трудах показано, что отсутствие грудного вскармливания коррелирует с недоразвитостью челюсти, частым ротовым дыханием и, как следствие, неправильным прикусом. Грудное молоко, как вы помните, помогает укрепить иммунную систему, борясь тем самым с заложенностью носа, которая также приводит к ротовому дыханию и кривым зубам. Мало того, что оно служит профилактикой неправильного прикуса, так еще и использование пустышек, наоборот, его вызывает, скорее всего, из-за снижения количества кормлений. Искусственное вскармливание оказывает схожее, но менее выраженное отрицательное воздействие, как было показано, например, в исследовании режимов кормления более тысячи итальянских дошкольников. Проблема искусственного вскармливания быстро дала о себе знать во второй половине 18 века в Западной Европе, в особенности в Англии и Франции. В тот самый период, как заметил стоматолог Кевин Бойд из детской больницы Энн и Роберта Лорье в Чикаго, женщины массово начали устраиваться работать на текстильные фабрики. В первые десятилетия большинство работавших там женщин были юными или незамужними. Индустриализация привела к отказу от многовековой практики длительного грудного вскармливания. Если раньше матери оставались дома, имея возможность кормить младенцев по требованию на протяжении нескольких лет, то теперь для работающих женщин наступила эпоха искусственного вскармливания с резиновыми сосками, с цеженным грудным молоком, специальными смесями и пустышками. Результатом стала утрата условий, столь необходимых для развития большой выступающей челюсти. В отличие от искусственного вскармливания, при кормлении грудью, чтобы получить из нее молоко, дети естественным образом выполняют интенсивную работу мышцами и челюстью, устают и успешно засыпают без пустышки пальца или другого предмета во рту. Итак суть в том, что движение челюстью, не связанные с извлечением молока, сосание пустышки, пальцев и так далее приводят к неправильному прикусу. Современных детей почти не учат тщательно пережевывать пищу, прожевать 20 раз прежде чем проглотить, держать рот закрытым, когда они не едят и не разговаривают, а также дышать носом даже во время еды или разговора. Сильное давление, создаваемое мышцами в процессе жевания – важное условие нормального развития челюсти и лица. Не менее, а то и более важную роль играет более слабое, но при этом оказываемое постоянное давление мышц, удерживающих, когда мы расслаблены, губы и челюсть закрытыми, а язык прижатым к небу. За счет этого легкого давления язык, зубы и десны взаимодействуют между собой, придавая кости форму, которая была задана в результате миллионов лет эволюции. Итак, неправильная осанка лица наряду с недостаточной жевательной активностью нарушает нормальное взаимодействие генов и среды, которая обычно приводит к оптимальному размеру и строению челюсти и дыхательных путей. Хотя столь серьезные последствия незначительного мышечного давления и кажутся парадоксальными, небольшая мышечная активность, осуществляемая постоянно в течение длительного времени, действительно способна сильно повлиять на развитие зубов и кости. Это было продемонстрировано как в ходе наблюдений за людьми, так и экспериментов с участием обезьян. На то, что привычка держать рот открытым является потенциальной причиной значительного уменьшения нашей челюсти в последнее время, указала работа с макаками-резусами. Ввиду этических соображений, возможности проводить эксперименты на людях ограничены, а использование других приматов подвергается все большему контролю на предмет соблюдения этических норм. Вместе с тем, старые исследования, посвященные влиянию ротового дыхания на размер челюсти у макак-резусов, могут довольно многому нас научить. Есть все основания полагать, что системы развития этих приматов чрезвычайно похожи на наши – Так что эти эксперименты могут поведать многое о том, что происходит у людей, для которых имеются весомые доказательства влияния ротового дыхания на строение челюсти и проблемы со здоровьем, связанные со сном. В 1970-х годах анатом по имени Эгиль Гарвалд провел серию экспериментов на макаках-резусах. В рамках одного из них он вынуждал приматов возрастом от 2 до 6 лет дышать ртом, вставив им в ноздри силиконовые затычки. Поначалу они совершали беспорядочные движения языком, губами и челюстью, пытаясь приспособиться к ротовому дыханию. У дышащих ртом макак вытягивались морды, а нижняя челюсть отвисала. Кроме того, у них развивался неправильный прикус, выраженность которого значительно варьировалась от особи к особи. Судя по всему, как это происходит и у людей, различные способы подстроиться под непривычное дыхание ртом оказывали разное влияние на пластичную челюсть. Вместе с тем у животных наблюдалось сужение нижней зубной дуги и укорачивание верхней. В результате формировался так называемый перекрестный прикус, когда нижние резцы оказываются впереди верхних. После удаления затычек спустя полтора года, как правило, челюсти морда начинали постепенно возвращаться к своему нормальному виду. Кроме того, Гарвелд показал, что у резусов легкое надавливание языка на небо способствует формированию широкой челюсти и нормальной зубной дуги. Разумеется, анатомия рта и черепа у макак-резусов и людей сильно отличается. Однако эксперименты Гарвалда служат очередным подтверждением того, что особенности дыхания способны повлиять на развитие лица человека, а дыхание ртом может привести к синдрому вытянутого лица, которое теперь многие в нашей культуре считают непривлекательным. Большинство людей с этим синдромом держат верхние и нижние зубы на расстоянии примерно 2 мм друг от друга Работа Гарвалда иллюстрирует то, что, как мы сказали, скорее всего Внесло важный вклад в появившиеся у людей проблемы с лицом и челюстью Переход к жизни внутри помещений Так мы оказались в ситуации сродни той, в которую попали обезьяны с закупоренными ноздрями Богатая аллергенами среда легко приводит к заложенности носа. Этот переход, подвергший нас воздействию различных аллергенов наряду с выращиванием и производством более мягкой пищи, является очередным отголоском далекой истории, из-за чего современные дети в большей степени подвержены аллергии и проблемам с челюстью. При рождении младенцы, как правило, дышат носом, за исключением моментов, когда плачут. Некоторые не могут дышать ртом, даже когда это уместно. Новорожденные с редкими врожденными формами блокады носовых ходов могут задохнуться, оказавшись неприспособленными к ротовому дыханию. Заложенность носа в раннем возрасте зачастую связана не просто с постоянными простудами. Согласно гигиенической гипотезе, она обусловлена жизнью в закрытых помещениях, богатых аллергенами, с иммунной системой, недостаточно хорошо натренированной тесным контактом с сельскохозяйственными животными, инфекционными возбудителями и грязью в детские годы. Это звучит иронично, Однако современная чистая среда, судя по всему, губительным образом сказывается на способности иммунной системы предотвращать приступы аллергии и астмы. Также она способствует скоплению в помещении аллергенов, таких как пылевые клещи и их экскременты, и появлению новых вредных для здоровья веществ, таких как формальдегид. Современная среда обитания может подразумевать относительный недостаток грудного вскармливания, с помощью которого иммунитет передается от матери к ребенку. Заложенность носа у детей может быть одной из причин повсеместного распространения ротового дыхания и неправильного прикуса. Современные условия жизни в замкнутых пространствах могут быть далеко не такими безобидными, как думают многие, и вызывать различные хронические заболевания. Таким образом, чрезвычайно важно поддерживать надлежащие условия для развития лица и челюсти, особенно для маленьких детей. Любопытно, что у людей, которым была проведена операция по исправлению дефектов строения челюсти, они со временем возвращаются, если пациентов не научить поддерживать определенные условия, надлежащую осанку лица и носовое дыхание. Это свидетельствует о пластичности кости, на которую полагаются методики ортодонтии, занимающиеся перемещением зубов. Ученые изучили еще не все факторы среды обитания, влияющие на развитие лица и челюсти у позвоночных, а значит и у людей в том числе. Мы полагаем, что постепенно исследователи будут все больше осознавать, что наилучший результат в борьбе с эпидемией проблем с челюстью и лицом дадут изменения условий, в которых происходит развитие детей в самом раннем возрасте, включая возвращение к давно забытым традициям. Это отражает то, что уже известно о формировании некоторых других систем человека, существовании некоего критического периода, в течение которого условия среды обитания должны быть подходящими, чтобы человек нормально развивался. Классическим примером являются рожденные слепыми дети, которым вернули зрение хирургическим путем после того, как критический период прошел, но в результате чего нормально видеть они так и не научились. Так, один такой человек мог разглядеть темный предмет на светлом фоне, однако был не в состоянии отличить крест от круга, так что вернулся к жизни слепого, не используя зрение для ориентации в пространстве. В рамках другого исследования человек, который был слепым с 3 до 46 лет, спустя два года после хирургического восстановления зрения тоже так и не научился нормально видеть. Впрочем, не все так однозначно. У другого человека зрение стало достаточно острым для полноценной жизни в обществе. Точно так же для идеального развития челюсти, лица и дыхательных путей, судя по всему, существует критический период, который приходится на первые 10 лет жизни. Причем, скорее всего, самым важным является первый год. В течение этого времени ребенка следует приучать к правильной осанке лица, держать рот закрытым прикармливать грубой пищей, а также учитывать другие факторы, которые мы обсудили. При поддержании неправильной осанки лица в этот критический период возвращение к нормальному процессу развития челюсти дается гораздо сложнее, хотя никаких научных исследований для определения того, какого именно успеха можно добиться, а также характера индивидуальных различий не проводилось. Данная ситуация является грубым аналогом критического периода обучения языку в первые несколько лет жизни, хотя у небольшого числа людей способность к легкому освоению новых лингвистических систем сохраняется и во взрослые годы. Описывая критический период в развитии лица и челюсти, Джон Мью заявил, Если в младенчестве верхняя челюсть получает недостаточную поддержку за счет языка и, или соприкосновения зубов, она, как правило, опускается. Судя по всему, восьмилетний возраст является критическим, так как после него верхняя челюсть постепенно окончательно срастается с основанием черепа. К половому созреванию она уже относительно неподвижна, если не использовать специальные ортодонтические аппараты. Однако еще несколько лет после этого она сохраняет способность подстраиваться, особенно у мальчиков. Как бы то ни было, клинический опыт и базовые принципы в любой развивающейся системе вмешательство на ранней стадии с большей вероятностью приведет к значительным изменениям, чем на поздней. Ясно дают понять, что повлиять на развитие челюсти гораздо проще у маленьких детей, чем у подростков и тем более взрослых. Тысячелетиями в обществе охотников-собирателей женщины вскармливали своих детей грудью, в конечном счете приучая их к грубой, требующей тщательного пережевывания пищи, которую ели сами. Детское питание тогда еще не изобрели. Системы развития человека эволюционировали таким образом, что подобная схема, как правило, приводила к формированию нормального здорового черепа. Челюсть была большой и вместительной, зубы вырастали ровными рядами, не залезали один на другой и не торчали в разные стороны. Вряд ли является простым совпадением, что в наши дни вскармливание грудью уменьшает вероятность неправильного прикуса. С появлением сельского хозяйства начали меняться культурные особенности производства и потребления продуктов. Причем первыми скорее изменились используемые методики, на смену собирательству пришло выращивание злаков, а не типы пищи. Динамика изменений была сложной и отчасти определялась такими факторами, как различия в фактическом потреблении – переход в некоторых районах от охотников-собирателей, во многом полагающихся на морские ресурсы, к первоочередной зависимости от культурных растений, используемые методы приготовления, нарезка кубиками, измельчение, ферментация, обжарка, варка и так далее. Вместе с тем, по всей видимости, значительное снижение жевательной активности и распространение заложенности носа, связанные с наблюдаемой сейчас эпидемией неправильного прикуса, начались гораздо позже и были постепенными. Большая часть научной литературы об изменениях зубов, сопровождавших появление сельского хозяйства, затрагивает распространение кариеса, вызванного переходом к рациону питания с более высоким содержанием углеводов. Они создавали у нас в ротовой полости более благоприятные условия для портящих зубы бактерий. Также исследования посвящены новым особенностям стирания зубов из-за попадания каменных осколков в перемолотые в ступках зерна. А распространенности неправильного прикуса упоминается лишь изредка. Вместе с оседлым образом жизни – а также вероятной возможностью уделять приготовлению еды больше времени, появилась более мягкая пища, которую дети могли есть без труда, почти не разжевывая. После сотен тысяч лет эволюции распространение различных методов приготовления пищи снизило потребность в длинной челюсти и тщательном пережевывании еды, что требовалось, чтобы извлекать питательные элементы из сырых продуктов. В дополнение к появившемуся еще до этого более сложному строению дыхательных путей, требовавшемуся для развития речи, одним из результатов аграрной революции стало то, что младенцев начали раньше отлучать от груди, что стало возможным благодаря мягкой термически обработанной пище. Как следствие, вместо сосания груди, сложного процесса, мышцы челюсти стали использоваться для гораздо более примитивных движений. Это изменило основную динамику развития челюсти. Вероятно, к этому же привело и постепенное появление различных столовых приборов. Использование ложек, вилок и палочек для еды, возможно, стало распространенной культурной практикой, когда люди перестали постоянно переселяться и отпала необходимость все время носить с собой все свои вещи. В конечном счете за последние несколько веков все эти новые факторы, влияющие на развитие лица, внесли вклад в быстрое распространение слишком маленькой челюсти, в которую не помещаются все зубы. В совокупности они по всей видимости объясняют распространение непрорезавшихся зубов мудрости, которые требуют удаления, ротового дыхания, проблем с глотанием и апноэ во сне, а также некоторых трудностей с речью, связанных со звуками, требующими полноценного контроля языка и других мышц рта. Эти последствия связаны с мягким питанием, с помощью которого младенцев стали все чаще отлучать от груди в критический период их развития. В особенности после промышленной революции с появлением индустрии детского питания. И действительно имеются данные, что челюсть человека стала меньше в период между средними веками и современностью, когда ускорился процесс перехода к рациону питания индустриального общества. Любопытно, что, как и в случае с герцогом Веллингтоном, возможные последствия употребления слишком мягкой пищи после отлучения от груди можно увидеть, сравнив строение лица и дыхательных путей богатых и бедных людей, живших на Западе несколько столетий назад. У богачей и их детей диета была гораздо более изысканной, и в раннем детстве, предположительно, им приходилось прилагать меньше жевательных усилий. Челюсть у состоятельных людей, судя по портретам, часто была недоразвитой, небо суженным, а дыхательные пути сдавленными. На этих картинах часто можно увидеть изогнутые вниз носы, покатые лбы, а также увеличенное расстояние между кончиком носа и подбородком. Если оставить в стороне все остальные проблемы, у бедняков в те дни гораздо реже развивались дефекты лица и челюсти, связанные со слишком мягкой едой. Практически все люди, по крайней мере на Западе, стали питаться так, как богачи раньше. Опущение гортани, которое сделало возможным речь, сужение ротовой полости, а также примыкание корня языка к дыхательным путям в сочетании с недостаточной жевательной активностью у современных детей привели к изменениям в развитии всей нижней части черепа и челюсти, делающим возможным перекрытие дыхательных путей корнем языка. Ротовое дыхание стало компенсаторным механизмом. Когда рот открыт, язык можно убрать подальше от трахеи и дышать становится легче, однако при этом теряются все преимущества пропускания воздуха через нос, перечисленные в шестой главе. Кроме того, как мы уже с вами знаем, это приводит к неполноценному развитию челюсти и вытягиванию лица. Итак, повторимся. Современные тенденции, связанные с условиями среды обитания человека, начиная с поглощения фастфуда и заканчивая жизнью в помещениях с пылевыми клещами, привели к проблемам с развитием челюсти и лица. Как мы уже видели, динамика роста зависит не только от того, как мы используем свою челюсть, но также и от того, что она делает в расслабленном положении, как бы удивительно это ни звучало. Бабушки интуитивно понимали, что отдых играет важную роль для роста. Чтобы вырасти, тебе нужно спать. И действительно, современная наука показала, что гормон роста наиболее эффективно вырабатывается в период между 23.00 и часом 00. Выброс этого химического медиатора зависит от циркадного ритма – цикла протяженностью примерно 24 часа, в ходе которого происходящие в организме процессы меняются в ответ на чередование дня и ночи. Как гласит народная мудрость, чтобы восстановить силы и сделать эффективными разум, тело и дух, нам необходимо поспать. Раньше отдыху детей уделялось первостепенное значение, и люди осознавали важность продолжительности сна – однако не уделяли должного внимания его качеству. А многие игнорируют этот фактор до сих пор.